давным-давно, была хлопковская постановка пьесы Эдмона Растана «Серано де Бержерак» «У вахтанговцев», которую я видел году в 44-м или 45-м. Бесподобная игра Цицилии Мансуровой и Рубена Симонова, удивительные декорации Рындина, стремительность, легкость, пилигранность, изящество постановки —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 Жизнь гасконского поэта Серано де Бержерак. Такой резкий поворот от современности в исторический материал не был обусловлен одной моей прихотью. Перед этим я закончил фильм "Зигзаг удач", который встретил могучее сопротивление профсоюзов. Сначала картину долго мородовали поправками, не желая выпускать на экран.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 которых можно не принимать в расчет и показывать им идеологический брак, или же наоборот, население окраин настолько закалено в идейном отношении, что не поддается вредному тлетворному влиянию сомнительных произведений. История, случившаяся с зигзагом удачи, оставила, конечно, рубец на душе и послужила без сомнения лукой. одной из причин, почему я вдруг обратился к XVII веку. Серано де Вержирак, казалось, пьеса невинная, проверенная, одно слово классика, да ещё французская. И действительно, запускав производство удалось добиться относительно легко. Киноначальство поворчало, почему мол на французском материале, причём тут Франция, и тем не менее я получил разрешение на экранизацию пьесы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 Другие переводы прочитанные или услышанные потом, являясь как бы вторичными, почти никогда не нравятся. Пьеса Серано де Бержерак существовала в то время в трёх переводах: Щепкиной-Куперник, Соловьёва и Айхенвальда. Незадолго перед этим сделанном специально для постановки в театре Современник. В Ахтанговце играли пьесу в транскрипции Щепкиной-Куперник. да и в полном ещё до революционным собрании сочинений Ростана, который я имел, был тот же перевод. Именно в этом стихотворном варианте я и намеревался писать сценарий. Однако, вгрызаясь в материал и примеряя его к современности, сравнивая стихи Щепкиной Куперник со стихами Айхенвальда, написанными на 60 лет позже, я обнаружил любопытные закономерности. Перевод Айхенвальда был суше, строже, нежели Щепкино-Куперниковский. Гражданские стихи в новом переложении были резче, современнее, ближе нынешнему зрителю. Однако лирические монологи, любовные сцены, написанные крупным мастером перевода «Щепкин и Куперник», звучали как музыка, нежно, звучно, страстно. Я решил соединить оба перевода, взяв из каждого его сильные стороны и привлёк к этой работе Юрия Айхенвальда. Он должен был написать стихотворные соединительные стыки так, чтобы швы не чувствовались. При этом я естественно сократил пьесу и перевёл её в кинематографический действенный ряд. Начались кинопробы. И тут я почувствовал что-то неладное. Актёры пробовались очень хорошие: Андрей Миронов, Михаил Волков, Сергей Юрский, Олег Ефремов, Виктор Костецкий. Играли они все очень даже недурно. Но я чувствовал, что мой собственный интерес к постановке Серано падал от пробы к пробе. Я не понимал, в чём дело. Меня не покидало какое-то смутное ощущение вторичности, как будто я делал двадцать пятую по счёту экранизацию известной, набившей оскомину вещи. Чувство для меня было новое, незнакомое. Очевидно, как я понимаю сейчас, это говорило о том, что я уже привык к авторскому кинематографу, что для меня стали узковаты рамки только экранизатора. Но тогда понятно, сформулировать свою туманную неудовлетворённость я не мог. В пьесе "Расстанов" проходило переплетаясь два мотива: столкновение поэта с обществом и тема великой, неразделённой любви. Так вот, если любовные перипетии как-то удавались актёрам, то гражданская интонация звучала слабо, неубедительно, несовременно. А в 1969 году гражданские устремления ещё волновали нашу интеллигенцию. Вскоре, в начале 70-х, наступит общественная апатия. Расправятся с подписанцами, вышлют за границу и накомыслящих кое-кого попрячут по психушкам, а кого-то засунут в лагеря, и общество успокоится, погрузится в спячку. Послушная часть элиты станет интересоваться только материальными благами, машинами, дачами, квартирами, мебелью, мехами и драгоценностями, поездками за рубеж. Я стал размышлять о том, как сделать, чтобы гражданский запал, заложенный в пьесе, зазвучал современно, стал близок к нынешним людям. Снимать вещь только о любви с притушенными гражданскими идеями мне не хотелось. И тут пришла мысль... пригласить на главную роль поэта Евгения Евтушенко. Чтобы поэт XX века сыграл поэта XVII столетия. Идея показалась мне удачной ещё и потому, что сам Евтушенко в тот период во многом совпадал с задиристым Серано. И несколько месяцев назад, в августе 68 года, направил телеграмму в правительство с протестом против нашего вторжения в Чехословакии этого забыть ему не могли поэт находился в опале он использовал время для путешествий по реке Лени что дало ему материалы для превосходных стихотворений вообще про Евтушенко ходила тогда такая шутка что он обращается с советской властью методом кнута и пряника И действительно, резкие, острые, смелые стихи, такие как "Качка", "Наследники Сталина", "Бабий яр" и другие порой сменялись конъюнктурными. Однако на сей раз замаливание грехов в виде поэмы "Под кожей статуи Свободы", развенчивающей американскую демократию, не помогали. Бюрократия, которая отождествляла себя с государством, обиделась на поэта крепко. Когда я предложил Евтушенко сыграть роль Серано, он загорелся необычайно. Женя отменил уже назначенное путешествие по Лени и неистово отдался новой для себя роли. С каким увлечением репетировал он с Людмилой Савельевой, которая должна была играть Раксану. Я помню, как он покраснел от прикосновения женских рук гримёра. Такое ощущение для него было в нове. С какой страстью отдался он занятиям верховой ездой. Всё ему было интересно свежо, и он вкладывал весь свой азарт в освоение новой профессии. Наконец мы сняли кинопробу. Она получилась интересной, необычной и, по-моему, очень убедительной. На экране действовал подлинный поэт, нараспев произносящий стихотворный текст. После Через несколько лет он довёл эту манеру чтения стихов до полного перебора. Конечно, Серанов в трактовке Евтушенко не был лёгкий бриттёр и фехтовальщик, поразивший и разогнавший в поединке 100 наёмных головорезов, напавших на него у Нельской башни. Серанов в исполнении Евтушенко скорее приближался к своему прототипу, нежели к романтическому изображению Эдмона Растана. На экране горели полубезумные глаза странного жёлчного, много перенёсшего человек. Серанов в проبيه в тушенк казался существом значительным, бездонным, необычным. Фехтовальные прыжки не очень-то импонировали этой фигуре. Такому Серанову были присущи глубокие гражданские мысли, сильная любовная страсть, серьёзность чувств. В этой трактовке не было бы ничего от попрыгунчика до элиста. Получился бы, как мне думается, некий крен в образе. Персонаж приблизился бы к подлинному Серану, претерпевшему в своей жизни немало бед, ран, невзгод, бедности и унижений. Фигура была бы куда более трагической, чем в блестящей, но в чём-то поверхностной пьесе. С появлением Евтушенко возродился мой интерес к постановке. Сразу же от самого факта участия Евтушенко получалась лента не только о судьбе французского стихотворца XVII века, но и рассказ о судьбе нынешнего российского поэта. У меня за стеклом книжного шкафа долго стояли рядом две фотографии, подлинный де Бержерак, и Евтушенко в гриме «Серано». И между этими двумя фотографиями, только от их сопоставления, во всяком случае в 1969 году, аллюзионно выстраивался целый ряд крупнейших поэтов, так или иначе загубленных обществом, Байрон, Пушкин, Лермонтов, Гумилев, Цветаева, Маяковский, Мандельштам, Пастернак. У фильма в подобной трактовке как бы появлялось второе глубинное дыхание. Ещё раз повторю, имя Евтушенко в то мутное время было одним из символов гражданской честности. Но не одна лишь своеобразная конъюнктура, если это только можно так назвать, привлекала меня. Очень уж самобытным, уникальным, многосложным получался главный герой. Однако требовалось ещё утвердить кандидатуру. Всё-таки это был не актёр, не профессионал, своего рода дилетант. Как на него посмотрят коллеги из художественного совета? Идея идей, но если это сыграно неубедительно в художественном смысле, поддерживать к себе интерес на экране в течение 2 часов под силу далеко не каждому, даже хорошему артисту. А тут вообще эксперимент, человек по сути из публики. Однако ход совет прошёл прекрасно. Несмотря на то, что с соперниками поэта выступили талантливые и именитые актёры, он их в этом соревновании победил, именно тем, что не играл, а жил, был предельно натурален. Суть человека сливалась с образом. Евтушенко был утверждён единогласно. Режиссёры, писатели, редакторы горячо одобрили кандидатуру поэта. В те дни, когда мы сняли пробу с Евтушенко, но она ещё не была утверждена худсоветом, произошла у меня случайная встреча с Владимиром Высоцким. О том, как я пробовал на роль Серано Высоцкого, я расскажу в другой главе, посвящённой Владимиру Семёновичу. Казалось, что в съёмочной группе всё шло хорошо. Мы вовсю готовились к съёмкам, работали с полным ходом, партнёры Втушенко в фильме были уже утверждены. У Людмилы Савельевой получилась хорошая проба на роль Раксаны, Александр Ширвинт собирался исполнить роль графа де Гиша, Евгений Киндинов должен был играть счастливого соперника Серано, крестьяна де Навилььета. А Валентин Гафт намеревался выступить в роли капитана гвардейцев Госконцев. Места для натурных съёмок мы выбрали в Таллине и Львове. Красочные эскизы декораций были нарисованы талантливым Николаем Двигубским и экспланированы архитектурно. Во всё ушлись костюмы XVII века. Картина предстояла дорогостоящая. Обувщики точали сапоги с ботфортами на всю гвардейскую рать. В механическом цехе изготавливались секиры, алебарды, аркебузы, пушки, мартиры, приобретались старинные пистолеты. Состоялась договорённость, что часть конных войск после съёмок фильма Сергея Бондарчука "Утерло" в Мукачеве будет переброшена в Львов, куда приедет в экспедицию наша группа. Композитор Андрей Петров уже написал марш на слова Дорогу гвардейцам госконцам. В гремёрном цехе выполняли сложный заказ нашего съёмочного коллектива, делали нос Серано. Евтушенко не вылезал из конного манежа, где учился верховой езде, приступил к занятиям по фехтованию и зубрил рольную изусть. Мы на всех парах приближались к съёмкам. Шёл июль, 1969 года. И вдруг на этот раз вдруг оказалось врождённым и зловещим. Меня вызвал к себе генеральный директор Мосфильма В.Н. Сурин. Вот телеграмма от Баскакова, тогдашнего заместителя министра кинематографии. И Сурин зачитал документ, Работа над фильмом Серано де Бержирак с Евтушенко в главной роли невозможна. В случае замены исполнителя главной роли на любого другого актёра производство можно продолжать. Если же режиссёр будет упорствовать в своём желании снимать Евтушенко, фильм будет закрыт. Прошу дать ответ через 24 часа. то, что при исполнении роли французского опального поэта с советским опальным поэтом может получиться лента, которая расскажет не столько о Франции давних времён, сколько о современной России, что получится картина о взаимоотношениях власти с писателями, было понято руководством кинокомитета сразу же. И именно то, что привлекало меня в постановке, напугало чиновников от кино У меня было такое ощущение, будто меня ударили кувалдой по голове. Это случилось неожиданно. Я совсем не был подготовлен к удару кувалдой. Деловитость требования потрясала. Всё-таки можно было, наверное, предварительно поговорить со мной, ознакомиться с моей позицией, выслушать мои аргументы, в конце концов, посмотреть снятую кинопробу. Но это, как видно, никого не интересовало. Крамола должна была быть подавлена в зародыше, жёстко и безапелляционно. Категоричность телеграммы напоминала мне ультиматум, с которым обращаются к коменданту вражеской крепости, требуя сдачи, иначе будет штурм, и город отдадут на разграбление. Сходство с этим усугублялось тем, что на раздумье мне давалось 24 часа. Жёсткость за которой стояло сознание могучей силы, хладнокровие, бездушность, бесчеловечность, потрясли меня. Двадцать четыре часа, данные на размышления, я провел как в скверном сне. Я советовался с друзьями, заглядывал в глубины собственной души, взвешивал, сопоставлял, и пришел к выводу, отступать мне некуда. Я не хочу снимать фильм без Евтушенко, ибо мне это не интересно. Делать очередную экранизацию не имею права. Обратной дороги не было. На следующее утро я пришёл в кабинет Сурикова и сказал ему о своём решении. Честно говоря, где-то внутри я надеялся, что меня пугают, что они не посмеют просто так с бухты-барахты закрыть картину, ведь на подготовительные работы и страчено уже 200 тысяч рублей. Однако я не учел, что деньги были не свои, а народные, то есть ничьи. Потом я забыл, что идеологией мы не торгуем. И еще руководство кинематографии, вероятно, расценило мой поступок как чудовищную неблагодарность с моей стороны. Мы, мол, ему позволили делать картину не на генеральном направлении, не современную, а историческую. Не на нашем национальном материале, а на французском, и вместо признательности предательство, нож в спину руководства Госкино. Буквально через час после того, как я объявил, что крепость не сдаётся, начался штурм. Он был очень краток. Баскаков, не колеблясь, подписал приказ о прекращении работ и закрытии фильма Серано де Бержерак. Всё было кончено, как говорится, он и ахнуть не успел, как на него медведь насел. Перепад образовался очень резкий. Ещё вчера ни на что не хватало времени, меня рвали на части. Я был нужен всем, меня осаждали вопросами, требовали решений тысячи дел мелких и крупных. Кружили вокруг меня, и вдруг возникла пустота. Моя персона никого больше не интересовала, все дела остановились, как по мановению волшебной палочки, обнаружилось уйма свободного времени, возникло ощущение невесомости, неуверенности, собственной ненужности, меня как бы выбросили на ходу из поезда. Я, конечно, тут же сообщил Евтушенко о случившемся. Мы решили бороться, действовать, хлопотать Однако ни к кому из руководителей Госкино я не смог пробиться на приём. Шёл очередной международный фестиваль, и меня никто не принимал, ссылаясь на занятость в связи с кинофестивалем. Занятость, конечно, имела место, но при желании можно было найти 20 минут для разговора со мной, но желания не было. Я стал звонить в ЦК КПСС, заведующему сектором кино товарищу И. Черноуцану. Он обещал помочь. Резонно говорил, что всё должно быть определено качеством актёрского исполнения. Но ничего не сделав, отбыл в отпуск. Женя действовал по своим каналам, но всё было безнадёжно. И тогда мы решили написать письмо секретарю СКК ПСС с условием идеологическому боссу партии, которого называли серым кардиналом, мрачной и зловещей фигуре в истории нашей страны. Кстати, о сером кардинале. В сценарии «Гаража» в ремарочной части было сказано о персонаже, которого в фильме играла Ия Савина. Следующее. Аникеева, заместитель председателя. Тот самый заместитель, который на самом деле главнее председателя. то, что называют серый кардинал. Мы получили из ГосКино по этому поводу среди других и такую поправку: 1978 год разгул застоя. Убрать из текста слова серый кардинал. Повторяю, эта формулировка не входила в диалог, её в готовом фильме попросту не было бы. Это вспомогательная реплика, ремарка, которая существовала только в рабочей записи сценария. Мы пожали плечами и выбросили эти два слова, ибо на фильме это никак не отражалось. Поправка была бессмысленной, ибо она не влияла на ткань картины, и тем не менее, она была сделана и даже в письменной форме, и, естественно, без объяснения причин. Вот уж поистине, на воре шапка горит. Мы с Евтушенко решили, что напишем каждый своё письмо, так как коллективные послания в то время преследовались. В них виделись заговоры, фракции и прочая групповая чертовщина. Цитирую фрагмент из своего письма Серому кардиналу. Кинопроба Евтушенко была единогласно утверждена художественным советом творческого объединения "Луч" киностудии Мосфильм. И мы приступили к работе над ролью. Однако в разгар работы нам был поставлен неожиданный ультиматум руководства кинокомитет. Постановка фильма может быть продолжена лишь при условии, что в главной роли будет сниматься любой актёр, только не Ефтушенко. На обдумывание нам было дано 24 часа. Меня особенно возмущает, что это было сказано даже без просмотра кинопробы Евтушенко, повторяю, уже утверждённый худсоветом. Тот довод, что Евтушенко поэт, а не актёр, легко опровергается хотя бы тем фактом, что Маяковский неоднократно выступал как актёр в художественных фильмах. Далее я, как и положено, взывала о помощь. А вот письмо поэта тому же адресату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 но дало мне удивительное, радостное новое ощущение. Для меня было большим днем в моей жизни, когда худсовет объединения «Луч» киностудии «Мосфильм», в котором собрались выдающиеся мастера кино, утвердил меня в главной роли после просмотра кинопробы. Я продолжал напряженную репетиционную работу, чтобы приступить непосредственно к съемкам, которые должны начаться 15 августа.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 что я не смогу её сыграть, поскольку я не профессиональный актёр, но есть единогласное положительное мнение художественного совета и опытного режиссёра Резанова. Может быть, поэту вообще зазорно сниматься в кино. Но мой учитель Маяковский не считал это зазорным, а напротив, много и плодотворно снимался. В чём же дело? Я убеждён, что дело только в одном в моей фамилии. к каковой некоторые люди относятся вообще предвзято. Дорогой Михаил Андреевич. Конечно, я не собираюсь бросать профессию поэт, но иногда бывает, что у человека есть несколько талантов. Как утверждают, у меня есть актёрский талант, но мне даже не дают испытать его в работе, несмотря на веру в меня Рязанова всей съёмочной группы и худсовет.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 А тем временем съёмочную группу расформировали, сшитые костюмы сдали в общую костюмерную, с трудом собранный реквизит раздали, а освободившихся сотрудников стали назначать в другие съёмочные коллективы, кто-то уехал в отпуск, всё распалось, развалилось и исчезло, как будто никогда и не существовало. Но мы с Женей ещё не теряли надежды. Попытки пробиться на приём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 Не хотел, видно, того, что стихотворение пойдет гулять по рукам в сам издать. История с нашими письмами, обращенными к победоносцеву наших дней, помните, победоносцев над Россией простер совиные крыла, то бишь Суслову, кончилась плачевно. Знаю её со слов Ефтушенко, который в свою очередь знал её со слов Сусловского референт. Помощник вроде бы выждал благоприятный момент и с вечера положил на письменный стол Михаилу Андреевичу наши письма. Однако утром, по рассказу референт, поверх наших посланий легло экстренное сообщение, что писатель Анатолий Кузнецов Поехавший в Англию под предлогом сбора материалов о Ленине для своей новой книги, попросил там политического убежища. Это раздражило суслово, и он недовольно отбросил наши письма, пробормотав какую-то нелестную фразу о писателях. Вот и всё. Так окончательно решилась судьба постановки. Было ли это так? Давал ли вообще наши письма референт читал ли их наш главный идеолог или референт действительно не врал и всё случилось так, как он рассказывал, не знаю. Известно одно: мы не получили на свои письма никакого официального ответ. Поговорка, что беда никогда не приходит одна, оказалась для меня в этот период очень верной. 1 августа я порвал мениск, коленную связку, и попал на операционный стол в центральный институт травматологии под нож хирурга. Пока я лежал в больнице, умерла моя мать. Я хоронил её на костылях. Это был страшный, мрачный период моей жизни, и я долго из него выбирался. Но раны постепенно затянулись, жизнь продолжалась. В качестве постскриптума хочу добавить ещё один странный факт. Летом В 1972 году Евгению Евтушенко исполнилось 40 лет, и я был приглашен им на день рождения. Я думал, что бы такое интересное ему подарить. И придумал. Я решил, что разыщу кинопробу Жени в роли Серано, уговорю кинолабораторию напечатать звук и изображение на одну пленку и сделаю ему... Действительно бесценный подарок — эскиз к роли поэта де Бержерака, сыгранный поэтом Евтушенко. Но случилось неожиданное. Кинопробы по этой картине были в фильмотеке в целости и сохранности. Но проба Евтушенко исчезла. Только она одна. Я просмотрел все ролики на экране. Безрезультатно. В журналах, регистрирующих поступление кинопроб и то, что уходит на смыв. А через несколько лет все кинопробы смывают. Никаких сведений не было. И остался сомневаться. А может, всё это мне вообще померещилось? Может, я и не снимал пробу с Евтушенко? А Михаил Булгаков ещё утверждал, что рукописи не горят. Ещё как горят. Не оставляю даже пепла.